Глава 13. Пархать, как бабочка, жалить, как пчела. Мухаммед Али. Бахчисарай. 11 июня 1735 года. Пройдя узкий проход от базара к небольшой площади у моста, ведущего к ханскому дворцу, мы встретили сопротивление. Слаженное, диковинное даже как для крымско-татарских войск. В нас стреляли из мушкетов. Пришлось перегруппироваться и начать полномерное истребление защитников дворца. Прозвучал слаженный зал плутонга гвардейцев. Потом еще один залп уже другого подразделения, третьего. Один плутонг разряжался, отходил. Ввиду ограниченного пространства приходилось работать по очереди. Только штуцерники, занявшие крыши соседних домов, работали в своем ритме и явно не спеша. Когда я говорю «боевая работа», то имею в виду прежде всего то, что я прямо сейчас наблюдал. Каждый на своей позиции, на своем рабочем месте, делает ровным счетом то, что от него требуется. Сейчас, когда мы производили медленный штурм Ханского дворца, никаких подвигов, проявлений исключительного героизма не нужно было. Только такая работа, возможности которые раскрываются с годами обучения и тренировок, сейчас имела место. Даже не могу себе представить, получалось ли бы вот так отрабатывать неприятеля, если бы у меня в подчинении была не гвардия, а пехотный полк, сформированный из только что набранных рекрутов. Все же проще тренировать бойцов, которые уже отлично освоили линейный строй, разбираются в оружии, мотивированы. Да и с физикой бойцов все было относительно хорошо. В гвардию брали рослых, никак не рохли. Прогремели взрывы гранат. Гранатометчики перезарядились и сходу накрыли вражеских воинов, оборонявших мост через ров. Уникальные татарские пехотинцы-машкетеры перестали существовать как организованная боевая единица. Это их партия. Так как были и другие не помещавшийся, ожидавший своей очереди внутри дворца. Со скоростью гоночного болида в голове пролетела мысль, что я словно браконьер, который уничтожает животных, занесенных в Красную книгу. Ведь крымско-татарский мушкетер – это уникальное животное. Но ничего не поделаешь. Приходится уничтожать и даже уникального хищника, если он способен сопротивляться воле неизбежного исторического процесса. Неизбежно, чтобы Крым стал русской родной гаванью. Это было в иной реальности, уверен, что сколько бы реальности еще не существовало, русский Крым неизбежен. Пусть даже на нем и будет проживать большое число татар, но с подданством русского государя. Послышались выстрелы с восточной стороны ханского дворца. Это означало то, что капитан Подобайлов вышел в заданную точку и начал работать по дворцу. Дождаться бы еще Саватеева, но у него задача намного сложнее. Достаточно узкими улочками он должен был пройти юго-восточную часть Бахчисарая по дуге и выйти с противоположной стороны, северной части дворца. Так что медлительность прорыва была вызвана еще и отставанием от графика Саватеева. Пока я рассчитывал на то, что у наследника крымского хана Мингли Герая еще должна оставаться надежда, Если не отбиться, то с честью и боем чуть позже отступить. А вот когда все дороги из дворца кажутся перекрытыми, нужно будет начинать массированный обстрел с последующим штурмом. Тремя колоннами одновременно мы меньше потеряем своих людей и быстрее взорвем дворец. «Стоять!» — выкрикнул я, когда после накрытия татарской пехоты Данилов решил повести в атаку свою полуроту. «Пусти, командир!» «Я первым войду во дворец, под возбуждением жаркого боя, но при этом для нас, складывающегося более чем удачно, Данилу ваш потрясывал». «Не забывайтесь! Извольте в бою обращаться по уставу. Принимай командование полуроты Данилов на себя», — жестко припечатал я. Антон Иванович состроил обиженную мину. «Так точно, господин секунд-майор», — сказал он и отошел в сторону. И все-таки этот человек имеет некоторые проблемы с психикой. Данилов выглядел сейчас как наркоман какой-то в предвкушении долгожданной дозы. Наркоманом он, скорее всего, и был адреналиновым. Гнать бы его в шею. Но появлялись мысли, как можно использовать Антона Ивановича Данилова. Не стал я ему объяснять, почему не нужен кровавый штурм. Да он уже и достаточно опытный офицер, чтобы понять. Правда, может быть, только тогда поймет, когда отойдет от своего нынешнего состояния. Но нам невыгодно сейчас идти на штурм. Буквально еще чуть-чуть, минут пять, обождать нужно. Дело не только в том, что нужно дождаться хотя бы передового отряда башкирских всадников из группы Подобайлова. Пока очень удачно происходит огневое поражение противника. Пока татары не одумаются и не перестанут вновь и вновь накапливать силы на одном и том же участке, уже пристреленном гранатометчиками и штуцерниками, нет смысла предпринимать дальнейшие активные действия. И вот опять не менее сотни татарских пехотинцев, а также двух десятков конных, чуть позади от них, заняли позиции возле моста. Не учат их уже два разгрома. С другой стороны, дальше только бои во дворце, чего, наверное, хотели бы избежать враги. Но стоит ли потакать их желанием? — Ваше высокоблагородие! Два орудия передвижной артиллерии готовы к бою! — поспешил доложить мне подпоручик Смита. Вот такие офицерам не нравятся. Понял, о чем именно я сейчас думаю, какое решение принимаю. В принципе, решение уже принято. Оставалось только посмотреть, как отработают гранатометчики в очередной раз. А пушки и вовсе должны были испугать противника, чтобы он окончательно ушел во дворец, а потом воевать с ним пришлось бы за каждую комнату. Так что с артиллерией я бы повременил. Или... Но тут я увидел стрелу с ярко-красной лентой. Она взмыла вверх, выше минарета, дворцовой ханской мечети, сигнализируя о том, что отряд Саватеева также на месте северной стороны дворца. Все, из запада не прорвешься, там просто нет въезда, если только пробираться через ров с водой. Остальные же три стороны были нами блокированы. Можно начинать штурм и лишать ханства наследникам. Нужно ему было все-таки оставаться в том войске, что идет к Бахчисараю, а не возвращаться в столицу. Зал пушек! После сразу гранатометчики. Господин Данилов, нечего унывать, Возглавляйте штурм Южных Ворот. Отдал я приказы и стал наблюдать, как они исполняются. Я уверен, что большая половина работы, которую должен делать любой полководец, происходит вне поля сражения. В том числе это еще и работа с документами, постоянный анализ положения в веренных войсках. Вот я и сейчас работаю. Не горю адреналиновым огнем, сломя голову, устремляясь впереди атакующих плутонгов, а смотрю, как это делают мои бойцы, чтобы после, когда бои закончатся, найти день или два для полноценной учебной работы. Вот тогда и разобрать ошибки, вплоть до обозначения имен каждого солдата. Например, Игнат Крапивин, сержант третьего плутонга первой роты. Он и сам теряется в бою, и плутонг его нестроенно шагает, от чего и стреляет не залпами. От одиночной стрельбы из фузей толку не так, чтобы и много. Потому эффективность Пултонга Крапивина самая низкая. Вот и определил то, над чем обязательно нужно поработать в будущем. И вот с такими мыслями я наблюдал за тем, как после выстрелов из двух пушек, разрывов гранат, мои бойцы занимали позиции татар. Как только не скользят, ведь крови на мосту и возле него было много, как и тел погибших, Картечь, гранатные осколки, после еще и выстрелы штуцерников, нет почти что больше крымских пехотинцев. Исчез вид животных, так и не успев размножиться. Конный отряд, стоявший за татарской пехотой и потому меньше пострадавший, было дело попробовал контратаковать, но что-то не слишком активно шли кони на блестящие в лучах восходящего солнца русские штыки. Сразу пять штуцеров с крыш ближайших домов ударили в сторону татарской кавалерии. Ну а дальше выстрелы из пистолетов и линии из гвардейцев в три ряда завершило разгром татарского отряда. Еще с севера и востока доносились звуки выстрелов и даже боя на холодном оружии, а мой отряд входил во дворец крымского хана. Да тут еще были какие-то воины, которые самоотвержены, чаще всего с саблями наперевес устремлялись в атаку, но чаще всего их встречали пистолетные пули, хотя внутри дворца стоило бы поменьше использовать огнестрельное оружие из-за задымления. В это же время уже начались погромы и грабежи ближайших домов крымско-татарской знати. Это задача башкира. Они должны были часть награбленного приносить во дворец, где и предполагалось формировать обоз. Еще мы не пересекли мост, ведущий к ханскому дворцу, но на следующей за нами телеге укладывалось разное добро. Здесь, южнее ханского дворца, со стороны, где мы к нему прорвались, находился базар. Не сказать, что большой, даже странно. Но явно же на складах и в закрытых лавках будет то, что было бы неплохо прихватить с... Мои мысли прервала череда выстрелов. «Что там?» – спросил я у одного из сержантов, которого Данилов, видимо, отправил с докладом. «В конце прохода большая зала. Вход в нее загромоздили татары. Стреляют из пистолей луков», – сообщил мне Вестовой. Мне самому стало интересно, что же там происходит. Если забаррикадировали всего лишь дверь, то вряд ли в дверном проеме, пусть даже и в широком, могут уместиться более трех бойцов. А лучнику для работы нужно еще больше места». К залу, который я назвал бы тронным, вела небольшая анфилада. Да тут все было небольшое. нету у крымских ханов простора, архитектурного размаха. Даже нынешние дворцы русских вельмож и государыни выглядели куда как более величественно. Это я не говорю о том самом зимнем дворце, который еще не построили, но весьма вероятно, что и в этой реальности появится. Забаррикадирована оказалась не сама дверь, а некоторое пространство впереди нее. Так что защитники могли сразу отрабатывать по нам целым десяткам, что, по сути, и делали. Господин секунд-майор, полагаю, приступ. Возбужденно, но уже видно, что хоть с какими-то зачатками рассудка говорил мне Данилов. Мы стояли, ну или прятались за стеной, как уже и больше двадцати гвардейцев. Нужно было принимать решение, безусловно. Но было ясно, что противник перезарядился, натянул тетивы и только и ждет, когда эта любопытная русская голова появится из-за стены, чтобы эту голову сделать чуть менее красивой с инородным предметом внутри. Прозвучал очередной выстрел со стороны защитников, и возле моего плеча, прижатого, как и я весь к стене, вылетела пуля. Я с недоверием посмотрел на Данилова и уже потом обратил внимание, что стена, за которой мы укрывались, не каменная и даже не кирпичное. Это дерево. Я бы даже сказал, деревянная панель. Получалось, что догадайся враг о том, что можно пробивать стену пулями и поражать нас, прячущихся за ненадежным укрытием, были бы потери. «Уводи людей отсюда!» приказал я, подавая пример Данилову. Я ощущал, что внутри его возрождается некий конфликт, связанный с несогласием с моим приказом. Но он смолчал. А себе на ус подобные наблюдения я намотал. Кстати, нужно будет отрастить усы. Они опять в моду входят, может, буду казаться немножко старше, и мои приказы, как и все мои действия, будут восприниматься более серьезно. Хотя с другими бойцами и офицерами подобных проблем нет. Прошло еще минуты четыре, когда к нам, наконец, присоединились гранатометчики. Оперев свое оружие даже не о пола, а прислонив к стене, двое гранатометчиков смотрели на меня, ожидая приказа выжать спусковой крючок. Решение использовать гранаты в таком помещении могло показаться весьма спорным. Но и гранаты были маломощны, не способные в малом количестве сильно навредить внутренним перекрытием дворца. Ну и я надеялся на профессионализм своих гранатометчиков. Опасность пожара только была. Ковров вокруг было больше, чем во всей советской пятиэтажке вместе взятых. А в СССР коверности не обязательно атрибут. «Поли!» – приказал я, закрывая уши и открывая рот. Практически одновременно прозвучали два взрыва. «Вперед!» – закричал я, и два десятка гвардейцев рванули в сторону явно дезориентированного и частично убитого врага. Со стороны обороняющихся не успело прозвучать ни одного выстрела. Лишь только одинокая стрела просвистела в метре от меня. Кто-то из вражеских лучников все-таки успел выстрелить, но явно не туда. Поспешил или рука дрогнула. Раздавался ли металла, бой продолжался, сместившись от дверей внутрь большого помещения. Возможно, самого большого во дворце, где уже находилось пять десятков русских гвардейцев. И вот в таких условиях я должен был, просто обязан также участвовать в бою. Теперь мое нахождение за спинами бойцов могло расцениваться как трусость. Переступая через убитых татар, отмечаю весьма богатые на них одежды, перстни на пальцах с драгоценными камнями. Очень непростая публика. Вхожу в зал, дым кромыслом, эхом отдается звон металла, крики людей, все больше на татарском языке. Внутри просторного зала было не протолкнуться. Русские гвардейцы теснили татарскую гвардию, отжимая метр за метром и вдавливая противника в угол. Хорошо мои бойцы работали, с пониманием дела, что не время геройствовать. Все-таки у меня получилось вбить в голову большинства измайловцев, что в бою, на кону которого выполнение задачи государственной важности, не до глупости и поиска личной славы и выгоды. Вот и сейчас татар теснили две линии русской гвардии с фузеями, с примкнутыми штыками, в то время как не менее десятка бойцов за спинами товарищей поспешно перезаряжали свои пистолеты. Все верно, и даже невзирая на то, что в помещении станет еще больше дыма, лучше убивать противника из дистанции, сохраняя и свою жизнь, и жизнь своих товарищей. В данной обстановке именно так. «Хозяин, великий колга, желать говорить с русский главный воин!» Из-за спин уже немногочисленных татарских воинов выкрикивал невысокого роста пожилой татарин. Он даже подпрыгивал, чтобы из-за спин татарских гвардейцев старика хоть кто-то увидел. И, видимо, этот кто-то — я. Главный же — мне отвечать или проигнорировать. Тогда авторитет может рухнуть. «Я имею честь командовать вот этими доблестными воинами!» — громко выкрикнул я. «Но мне некогда разговаривать с великим колга». «Мне еще на днях Керч брать!» Мне ответили. Говорил еще кто-то, кого не было видно за спинами воинов. Прозвучали малоприятные слова на татарском, из которых я понял только «пес», «раб», ну и «драться». Впрочем, и этого было более чем достаточно и для того, чтобы я понял, чего от меня хотят, и для того, чтобы мне разозлиться. «Мой хозяин уважать русский воин! И сказать... Э. «Готов в честь оказать сразиться с русский воин, Очень дипломатично перевел слова наследника Крымского престола, его переводчик, ну или советник. Не было сомнений, чтобы принять вызов. Что это? Желание прославиться? Тот, кто в поединке сразит наследника Ханского престола, явно приобретет популярность. Но нет, я был склонен считать, что причины принятия мной вызова иные. Мои воины, как и башкиры, оценят поступок командира. Я подошел к передней линии своих бойцов, показывая им жестами, чтобы расступились, и дали возможность выйти тому, кто только что меня, перед моими же солдатами и офицерами, оскорблял. И почему-то мне было все равно, что, кроме меня, мало кто мог бы уловить смысл прозвучавших оскорблений. Не утруждая себя, старик, переводом, я понял, что твой недостойный хозяин не умеет вызывать на бой достойного. Что ж, я сражусь с куском свинины. Сказал я, извлекая из ножен свою шпагу. Промелькнула мысль, что делаю это опрометчиво. Наверняка наследник престола должен быть изрядно обучен искусству владения клинком, скорее всего саблей. Но тут был как раз-таки тот случай, где я мог бы стать заложником понятия чести и достоинства. Что может быть более благородным, чем принять вызов от очень знатного врага? И что может быть более позорным, чем не принять вызов от практически побежденного врага, показывая тем самым, что ты, трус, или победа была добыта кем-то другим, но явно не тобой. Старик перевел своему хозяину мои слова, но явно опять проявил дипломатический талант, про свинину не упомянул. Правоверный, после того, как я его назвал куском свинины, мог бы даже забыть, извлечь изножен свою саблю, но уже обижать меня, убивать, грызть, душить. На то и был расчет. Вывести своего противника из равновесия. Через некоторое время, когда я уже шепнул подоспевшему капитану его что нужно ускорить процесс разграбления ханского дворца, раздвигая широкие спины своих бойцов, выходил Мингли Герай, колга крымского ханства. Второй человек в крымско-татарском государстве не выглядел тренированным воином. Имел явно избыточный вес, но смотрел решительно, И сабля в его руках выглядела органично. Был он уже в достаточном возрасте, за сорок точно. В это время, по моим наблюдениям, люди стареют раньше, чем в будущем. Но предполагать, что предстоит бой со стариком, не стоило. Уже не говоря ни слова, без церемоний, сразу же, как встал передо мной, противник попробовал провести атаку и ударить свои сабли сверху. Парировать такой удар шпагой, пусть и боевой, и с более широким лезвием, нет смысла. Я сделал шаг назад, выставил свой клинок и тем самым предупредил дальнейшие действия противника. Татарин усмехнулся, видимо, посчитав, что либо я его боюсь, поэтому отступил, либо я плохой фехтовальщик, неуверенный в своих силах перед ним, грозным мастером сабельного боя. Мне было глубоко наплевать на подобные возможные мысли наследника ханского престола. Могу уже с уверенностью сказать, что за год плотных занятий фехтованием я стал неплохим бойцом. Да и учителя у меня были, когда в Петербурге пребывал особенно, хоть на подбор, из разных школ. Но я не собирался сломя голову наступать, а лишь анализировал технику своего противника отступая. Например, мне показалось, что у него сильно дергается плечо, когда он только намеревается произвести какие-нибудь действия саблей. Еще колга смотрит пристально в то место, куда собирается нанести удар. Мингли делает шаг, я сразу же смещаюсь в сторону. Он доворачивается, но, как я успел уловить, делает это несколько запоздало. Тому виной, наверное, лишний вес и изрядный живот моего противника. Чрево угодья, а Мингли герой явно любил покушать, не способствует росту боевых качеств воина. Колга замахивается и наотмашь пытается рубануть в сторону моего левого плеча. Я вновь разрываю дистанцию, но в этот раз тут же произвожу выпад и почти достаю лезвием своей шпаги до ляжки тотально. При этом вполне здраво рассудил, что сейчас я мог бы провести еще одну атаку. Но нет, та картина боя, которая уже почти сложилась у меня в голове, не предполагала скорых и слишком активных действий. Кружились уже две минуты. Для почти всегда скоротечного боя на клинках это очень много. Но я защищался, использовал свое преимущество в реакции, быстроте, физической подготовке, постоянно уходя с линии атаки. А еще тот, кто атакует, как правило, тратит больше энергии. И для знающего человека уже было понятно, кто именно выигрывает в этом поединке. У меня еще ни разу не сбилось дыхание, чувствуя себя словно на разминке перед основной тренировкой. В отличие от противника. Менглигерай чуть дышит, под ручьем течет с его головы, в том числе мешая глазам. Но пора этот спектакль заканчивать. Делаю шаг справа, противник выставляет саблю по направлению вероятного удара моей шпаги. Делаю два шага назад, замечая, что колга с удовлетворением и надеждой встречает этот мой маневр. Но в этот раз я не жду новой атаки татарина, сам атакую. Резкими шагами сокращаю дистанцию, делаю выпад. И моя шпага впивается таки в ляжку татарина. Он пробует отмахнуться от меня саблей. Я, уклоняюсь от удара, и тут же контратакую. Минглигера отступает, саблей машет. Казалось, что хаотично, но над точными движениями просто перекрывает большинство направлений атаки. Делаю шаг в сторону. Противник ожидаемо с трудом поворачивается. На выдохе делаю выпад, нанося удар в правую руку противника. Отступать не собираюсь. Все для победы уже сделано. Рабочая рука Мингли поражена, время переложить саблю в левую руку, даже если он ей так хорошо держит саблю, я не даю. Моя нога взметается ввысь, и пятка впивается в челюсть Татарина. Он начинает заваливаться, но я успеваю нанести укол Мингли Гераю в грудь.